Глава пятая. Земля драконов. Не представляю, как папа прожил здесь столько лет. Один среди драконов. И время в нашем мире не остановилось. Я рассуждала вслух, глядя, как за окном ветер раскачивал море сочно-зеленой травы. Кругом стояла совершенная тишь. Не звенили детские голоса, не копошились эльфы. Наверное, жить с ящерами – тоска смертная. За весь период, что мы пробыли в доме отца у Дарьина, впервые прорезался голос. Время нельзя остановить. Но если правильно откроешь врата в нужном месте, оно сильно замедлится для тебя. Будто ты вынырнула из воды. Здесь твои движения легки и быстры, а там стоит погрузиться. Ты чувствуешь, как тянет вниз. как обволакивает и замедляет твое тело. Папа отсутствовал недолго. Вскоре он пришел за нами, и мы все отправились к королю драконов. Как ты жил с драконами столько лет? Они же совсем другие. Так и жил. А что мне было делать? Я освоил разные ремесла. И теперь не только военный но и повар, плотник. Столяр, кузнец, оружейный мастер, еще охотник, ныряльщик и даже музыкант. Тоже неплохо, — посмеялась я. Так король поможет нам? Думаю, да. Его же никто не просил спасать человека, забирая его умирающего в свой мир. Может, он это сделал по доброте своего большого драконьего сердца? Мы пришли в полность света и воздуха, Огромный дворец пещеру короля. Дракон сидел в величественной позе, сложив гигантский шипастый хвост кольцом вокруг себя. Мы приблизились. Желтые глаза сосредоточились на мне. И я снова почувствовала себя в наушниках. Все остальные звуки и ощущения ушли на второй план. «Ты, дочь Андрея?» прогремела в голове. «Да», — произнесла я мысленно. «Тогда мне понятна наша связь. Спина горела, будто ко мне подвесили ток». «Хочу видеть ключ», — произнес он. Я ослабила шнуровку рубашки, чуть спустила ее с плеча, отвернувшись от него и перекинув волосы на грудь. Холодное дыхание коснулось моего позвоночника, Жечь перестала. Так чего же хотят эльфы? Зачем вы здесь? Эльфы хотят вашей помощи. Им не одолеть драконью тень, которая выбралась из-под земли. Она сожжет весь эльфийский мир, если обретет плоть. Я мысленно проговаривала слова, не отрываясь от вытянутых зрачков. Дракон усмехнулся. Если так можно было назвать в выпускании из ноздрей струй пара. вмиг окутавшего нас влажным туманом. «Тень дракона невозможно убить. Она бестелесна, глупый ты человек. Дай Гилдар, если он на свободе, найдет способ обрести силу и от твоей смерти не откажется. Ты храбрая, как и твой отец, и такая же безрассудная». Говорил дракон в моей голове голосом, от которого по всему телу пробегала вибрация. «Я пожала плечами. Так вы поможете одолеть ее?» Эфириус поводил головой, и я услышала, как шумно вздохнул Дариен за моей спиной. «Сожалею, но я не могу помочь. Драконы не войдут в эльфийские земли». потому что я дал слово совету двенадцати эльфов перед закрытием врат в мой мир. Они разве забыли об этом? По моему телу разлился жар. Я почувствовала, как вспыхнули щеки и как ветер, ворвавшись сквозь арку в каменной стене, ударил в лицо прохладой. Забыв про контакт, я обернулась на брата. Он смотрел на меня с беспокойством, Потом перевел взгляд на дракона и снова на меня. «Что он сказал?» — не выдержал Дарьен. «Он отказался?» Папа сделал шаг вперед, но я жестом остановила его и повернулась к королю, пытаясь собрать мысли в кучу. Мои пальцы легли на рукоять танго, вмиво ощутив его тепло. «Послушай, Эфириус!» — начала я мысленно, все сильнее сжимая рукоять — Точно висела на ней над пропастью и боялась сорваться. «Мой брат много сделал, чтобы добраться до вас. Он при всей своей порядочности решился на похищение человека. И после всего, через что мы прошли, я не уйду, не получив согласия». «Глупенький человек сошел с ума!» Зашипело у меня в голове, а голова дракона метнулась ко мне. замерла перед самым лицом настолько близко, что кожа коснулась его горячее дыхание с запахом паленого мяса. От неожиданности я сделала шаг назад, а руки Дарьина уже стремились убрать меня с линии огня, но я вырвалась, не отрывая взгляда от короля. Сердце прыгало от волнения и меня радовало, что голос мне здесь не нужен, потому что он наверняка бы подвел Я сделала глубокий вдох. «Если драконы не войдут в Альвию, значит, я приведу Дагилдарка сюда. Что скажешь?» Башка чуть не взорвалась от грохота драконьего смеха, а его раскаты несколько минут продолжали биться мне в мозг. Эфириус запрокинул голову, выпрямил шею, поднявшись над нами, как кобра, готовящаяся к броску. Постучал когтями правой передней лапы по каменному полу так, что звон спугнул рассевшихся парком птиц, обвел глазами нашу сбившуюся в кочку компанию и медленно кивнул. «От тебе нелегко отделаться. Считай, что я дал согласие. Будто тяжелая броня упала с меня, сползая, освобождая пылающее лицо». Зажатые плечи, сдавленную грудь, вцепившиеся в танго пальцы. Я выдохнула, и контакт прервался, возвратив меня к реальности, которая, впрочем, также была пропитана напряжением. Дракон перевел взгляд на папу. Они поговорили с минуту, после чего папа выглядел немного озадаченным, но мы, наконец-то, покинули пещеру и вернулись в его хижину. Иначе это жилище и не назовешь. «Драконы не пойдут в Альвою. Мы должны привести до Агилдарка в их мир». Передала суть разговора с королем. «Как вы себе это представляете?» Возмутился Дариен. «Он прилетит за мной», пояснила я. «Или за мной», добавил отец, нахмурившись. «Должен быть другой выход. Вы не станете приманкой», сказала Адрион «Согласен с твоим братом», ставил Дариен. послушайте мы получили то зачем пришли врата открыты драконы готовят вмешаться в меру своих возможностей разве не этого ты хотел напомнила я адриону ладно ребята не стоит терять время поторопил нас папа король не повторяет дважды и свое слово сдержит по-другому он не может поступить у них свои законы папа надел потреёпанную кожаную куртку что-то быстро Накидал в рюкзак, нацепил через плечо длинный меч в ножнах, на другой повесил лук и, порывшись в сундуке, стоящем в углу, достал оттуда автомат. Мы опешили, а лица троих эльфов просто надо было видеть. Никогда этого не забуду. Эльфы не знали огнестрельного оружия, но, видимо, мальчишечье или воинское чутье подсказывало, чем может быть опасна эта штуковина. Вот и превратились трое взрослых мужчин, двое из которых правители, в пораженных увиденным настоящим оружием мальчишек. «Простите, друзья, но на мечах я уже как-то отвык. А так мы с драконом почти на равных», сказал он, погладив рукой приклад. «Кстати, забыл сказать, мне пришлось освоить изготовление пороха». «Впрочем, мало кто из вас меня понял», вздохнул папа. Я хихикнула. На площадке у скалы нас уже ожидали сам король Эфириус и еще два дракона. Они подкинули нас до умерцающих врат. Когда Эфириус заглянул мне в глаза на прощание, я не удержалась и приложила ладоньки его теплой щеки «Еще увидимся, король Эфириус». Он кивнул. Мы подошли к месту, из которого вышли в мир драконов. А Адрион выставил вперед ладонь. Через несколько секунд появилось слабое свечение. Через минуту перед нами открылось окно Вальвою. «Умеют джельфы сказал папа. «А ведь так похоже на людей. Люди умели бы еще лучше, если бы хотели, отец», — ответила Адрион. «Дело в том, что люди никогда этого не хотели. Наоборот, отрицали все магическое, а ведь магия внутри нас. Только мы вышли из ворот». В вошли Гиллиус и далее. Эльф держал подругу за руку и, мне казалось, светился. А Адрион представил им папу и поинтересовался обстановкой. Оузон сбежал от совета. Скорее всего, в оставшие земли, где обосновался дракон. Его пока не слышно. «Это плохо», — покачал головой Адрион. «Они будут пытаться вернуть дракона к жизни. Боюсь, у нас мало времени. Идем, отец». Покажу тебе дом. Имя Узона вызвало во мне волну неприятных воспоминаний. Когда все разошлись, мы с Дарьяном впервые за несколько дней остались одни. Он обнял меня, а я положила голову ему на плечо. Что-то еще впереди? Спросила я. Мы справимся. Ответил он. Дарьян посмотрел мне в глаза. Факелы в них плясали в бешеной пляске. Мира, я... Выполнил свою задачу и должен уехать. Да, Гелдарк на моей земле. А я правитель и должен быть там. Я в ответе за всех, кого оставил по ту сторону мерцающих врат. Понимаю тебя. Когда? Прямо сейчас. Только прошу, береги себя. Я обхватила его руками вокруг живота и прижалась к нему. Сердце отстукивало в торопливом темпе. Как ты доберёшься? На торговом судне. Не беспокойся за меня. Если ты будешь делать то, что говорят отец и брат, я за тебя тоже могу быть спокоен. Злосчастный комок был уже близко и давил на голосовые связки. С трудом расцепив руки, я смахнула предательскую каплю. Дарьян вышел на задний двор и взял лошадь, а я вернулась в комнату и ещё долго плакала в подушку. Не знаю, сколько я проспала, но меня разбудил шум. Кто-то кричал. Когда выглянула в окно, увидела, со стороны леса на фиолетовом небе играло зарево пожара. Сердце заколотилось. Неужели да, Гилдарк вернулся? Дрожь пробежала по телу. Я вытащила из-под матраса танга и вышла из комнаты. Народ суетился и шумел. Я ринулась к воротам заднего двора, откуда вырывался вид на лес. Эльфы толпились, кони ржали. Я искала глазами хоть кого-то из говорящих по-человечески. Ни отца, ни Адриона не было видно. Гелиус тоже. Над толпой показалась башня по имени Баарион. Не так уж Дарьян и доверял моему отцу и брату, раз оставил телохранителя за мной присматривать. И, судя по всему, челка отвечал за меня головой, потому что напряженно шарил глазами по столпотворению у ворот. Пригнувшись, чтобы не попасть в его поле зрения, я накинула капюшон и пробралась к конюшне. Кони разбрелись. Кто на лошади, а кто и бегом народ устремился к лесу. До замка доносился треск. Я спряталась за лошадь и вывела ее ближе к воротам. «Обошла!» Поставила ногу в стремя и забралась наверх. Слегка ударила по бокам и скомандовала по-русски. «Пошла!» Она все поняла, не то что эльфы, и потрусила на выход. Толпа расступилась, пропуская нас, и мы выехали за ворота. Почувствовав простор, лошадь поскакала галопом. Уже прилично отъехав, я услышала голос Баариона. «Мира!» Нашёл все-таки. Это плохо. Надо было прибавить ходу. Я пригнулась, крепче сжимая ногами лошадиные бока. Долетели мы до леса очень быстро. Лошадь почувствовала огонь и дальше идти не хотела. Я не стала насиловать животное. Слезла и похлопала ее по бокам. «Спасибо, подружка. Погуляй». Отпустив лошадь, нырнула в деревья. Барион вот-вот должен был примчаться и наверняка гнал коня, как сумасшедший. Треск вокруг стоял просто оглушительный. «Сколько древних деревьев!» Гордость эльфийских лесов ожидала ужасная участь. Да и жилища эльфа вряд ли могли избежать встречи с огнем. Я скользила по ветвям, пробираясь туда, а откуда доносились голоса и возня. «Мира!» — услышала сзади голос своего телохранителя. «Черт! Как быстро он меня догнал!» Я спряталась за кустом и притихла. Вскоре фигура в изумрудно-зеленой куртке нарисовалась среди стволов. Он был верхом и торопил животное вперед. Конь неохотно протискивался. «Мира!» — снова прокричал челка и прошел дальше. «Думаю, если бы не кипишь кругом, он услышал бы мое дыхание, хотя я и старалась практически не дышать и уж тем более не шевелилась». когда челка ушел, двинулась вперед, забирая чуть в сторону, чтобы не попасться своему защитнику. Дракон, наверное, искал меня и готов был сжечь все дотла. Надо было найти чудовище и заманить в портал. Я огляделась. На темном ночном небе заметить тень практически было невозможно. Он беспрепятственно мог пробраться в землю предков и спалить лес. Шум и треск приближались. Дым закрывал часть неба, и не было никакой гарантии, что в этом дыму не скрывается злорадствуя коварный призрак. Я услышала шум воды сквозь крики и гомон, и мне открылась очередная тайна эльфийского мира. Огонь тушили маги. Вода поднималась прямо из-под земли, и струями бела по пламени, а сверху на него сыпалось дождем. Пламя било, серевело, как медведь, но постепенно отступало. Откуда-то наносился плач. Я подобралась ближе. Ни папы, ни брата видно не было. Возле меня раздался писк. Я опустила голову и увидела девочку. Светлые волосы до попы длиной растрепались и спутались. По щекам вместе со слезами расползлись черные полосы. Синие глаза размером с двухрублевую монету смотрели на меня так, что мне стоило бы просто провалиться на месте, если я не могла бы ей помочь. Я огляделась в поисках ее семьи. Но не похоже было, что кто-нибудь искал эту малышку. Все были заняты борьбой с огнем. Его топтали, заливали, забрасывали, заговаривали. Я присела к девочке и, глядя в глаза, попыталась дать ей понять, что готова помочь. «Что случилось?» — спросила я и чуть улыбнулась, чтобы не напугать ребенка своим серьезным видом. Девочка что-то пролепетала и указала пальчиком вверх на дерево, которое обнимала, задрав голову. Я прищурилась. Высоко в ветвях что-то копошилась и попискивала. Слабо и прерывисто. Кроме меня рассчитывать девочки было не на кого. Да и кому сейчас было дело до зверюшки? Я вряд ли могла помочь альфам с пожаром, но сделать минимум для этой кружки я была в состоянии. В детстве меня хлебом не корми, дай поползать по деревьям и крышам. Да и по канату я успешно забиралась под потолок спортивного зала. Я вытерла об штаны руки, схватилась за нижние ветки и чуть подтянулась. Умением подтягиваться я похвастаться не могла, но ствол был достаточно тонок, чтобы обхватить его ногами, и достаточно крепок, чтобы забраться по нему до ветвей. У основания ветки были толстые, и мои примерно 50 килограммов должны были выдержать. Я полезла. Благо ветвей у дерева было предостаточно. Мне даже понравилось. Хоть в чем-то я оказалась не беспомощной Писк сверху усиливался с каждым моим рывком. Высота была приблизительно на уровне третьего этажа. Меня это не пугало. Главное, чтобы зверёк от страха не забрался выше. К счастью, он не испугался, а наоборот. Заверещал и, царапаясь мелкими коготками, живо перебрался ко мне на плечо. Не знаю, кто это был. Нечто среднее между котиком и белкой. Пушистый суетливый комочек с острыми ушками и круглыми глазами. Я смотрелась. Сверху было видно далеко. Эльфы копошились, сражаясь с пожаром, Таская разное имущество, кричая и ругаясь. Но там, куда красные лапы огня не дотянулись, Сверкали мечи, отбрасывая огненные блики на лица дерущихся. Воины тени наступали. Со всех сторон земли предков сбегались эльфы. пешие на лошадях с оружием, мечами, копьями, луками. С деревьев летели стрелы, будто иглы. Ни отца, ни брата мне не удалось разглядеть, было темно. Но зато я увидела Баориона. Злохмаченный он проносился на лошади, рубя налево и направо длинным мечом, и все время оглядывался. Похоже, я заставила нашу статую разозлиться. Теперь мне было страшно попадаться ему на глаза. «Мира!» — долетел до меня его голос, и я не отозвалась. Испугалась его гнева, да и чужого внимания тоже. Девочка внизу закричала. Я кивнула ей и приложила палец к губам. Бой шел нешуточный, и нашего преимущества я не усматривала. Чем я могла бы помочь сейчас защитникам эльфийской земли? Я Мира, нет, Мирослава. Из мира людей забралась на дерево ради спасения крохотного зверька, а в нескольких шагах от меня сражались с огнем и армией захватчиков бесстрашные эльфы. Они погибали, может быть, за меня. Иначе с какой целью пришла сюда эта армия? Нет, нехорошо так заставлять их страдать. «Барион!» — крикнула я негромко, зная, что он и так услышит. Челка мгновенно отреагировал. Его раскрасневшееся лицо повернулось в мою сторону. Я махнула рукой. но все, теперь мне точно попадет». Эльф выстрелил в меня суровым взглядом, ударил коня по бокам и напролом бросился к моему дереву, сметая все на своем пути. «Если меня не убьют враги, то убьет собственный телохранитель». Ничего нет хуже для него, чем не исполнить приказ правителя. Вот уж удружил мне Дарьен, представив такую преданную ему няньку. Я покрутила головой в поисках спасения. Зарево над лесом плавно переходило в фиолетовую безмятежность над морем. Дальше на горе высился замок брата, над которым также висела фиолетовая ночь. Но что это? На фоне неба Прямо над одной из башен замка я ясно увидела силуэт сидящего дракона. «Дайгилдарк!» Над замком моего брата. Сердце упало куда-то вниз, возможно, рухнуло с дерева на землю. Спину начало жечь крапивой. В левом бедре, где висел, ожидая своего выхода на сцену танго, засвербело. Треск. Лязг оружия и крики. стали отдаляться. Я как будто снова надевала наушники. Зов Баариона вернул меня к реальности, не дав установиться контакту с драконом. Конечно, пожар был работой тени. Не знаю, каким образом, но теперь эта тень обладала огнем. Я начала спускаться. Зверек вцепился в мое плечо. Я погладила его, чтобы успокоить, но меня саму не слушались ноги, я то и дело промахивалась по веткам. Не успела я достаточно спуститься, чтобы спрыгнуть, как меня уже оторвали от дерева сильные руки. Зверька Барион сам отдал девочке, и та немешкая исчезла. Я готовилась принять весь удар на себя и машинально съеживалась, глядя на разъяренного эльфа. Он встряхнул меня, держа за плечи, и вдавил в дерево, сквозь зубы читая поучительную лекцию на эльфийском. Я молчала. В конце концов, что бы он там ни говорил, он прав. Поняла я лишь слово Дариен. Что ж, здесь все ясно. Воин пожалуется на меня правителю. Ну это ли теперь страшно? Челка наконец заметил мое не вполне адекватное состояние в силу пробивающегося от драконьей тени сигнала и легко потряс. Я зажмурила, чтобы окончательно прийти в себя и прогнать из головы шум. Через несколько секунд я взлетела в воздух и очутилась в седле, ощущая горящей спиной грудь Баариона, в которой билось его взволнованное сердце. Он прижал меня одной рукой к себе, как будто я собиралась сбежать. Лошадь петляла между деревьями и спотыкалась о корни, но наездник был беспощаден. «А как же остальные?» — попыталась спросить я. «Адрион, Гиллиус, мой папа!» Эльф что-то буркнул и сжал меня еще крепче. Мы выехали из леса на равнину. Вдали был виден замок, но снизу тень не была заметна. Впрочем, я знала, что мне не почудилось. Мне с трудом удалось подавить возникновение мысленного контакта с приблизившимся на достаточное расстояние драконом-телепатом. На моё счастье, мы не одни мчались по равнине и особо не выделялись из толпы. Эльфы со всех сторон всё ещё стекались в лес беловолосой рекой. Тут я увидела Дарьена. Чёлка увидел его ещё раньше, потому что я почувствовала, как он напрягся и заставил коня прибавить скорость. Откуда здесь взялся Дариен, Ведь он должен был плыть в оставшие земли. Правитель Зейлонда подлетел к нам и, выслушав жалобы Баарёна, посмотрел на меня, нахмурившись. — Ты же обещала мне. Я увидел огонь над лесом и сразу же вернулся на лодке. — Я видела Дайгилдарка над замком моего брата. Это он поджег лес. — Что? — Дарьян обернулся. Розовые лучи рассвета выглядывали из воды и уже крались к стенам замка. «Он где-то рядом!» Я всматривалась в небо, но темного драконьего силуэта не находила. в Спину по-прежнему жгло, а на бедре ощущался меч. Мое тело и мое оружие сами реагировали на приближение дракона. «Надо уходить отсюда», — сказал Дарьен. Баарен развернул коня, и мы направились в сторону леса. Но как только мы отъехали, я почувствовала притяжение. Что-то звало меня обернуться. Я обернулась. От розовеющего рассветного неба отделился темный силуэт. Он летел в нашу сторону, точно гонимая ветром гигантская туча. «Смотрите!» — крикнула я эльфам. «Да, Гелдарк пролетел над нами. Вдалеке раздались крики. Кто-то, наверное, тоже заметил его. Дариен приказал мне пересесть к нему на коня. Я послушно перебралась. Барион найдет темноликого и твоего отца, а мы в замок». Челка припустил к лесу. «Может быть, дракон высматривал меня?» «А я все время оглядывалась». Чёрный силуэт парил над лесом, закрывая прозрачными крыльями половину неба. И в месте, где должны были быть драконьи глаза, вспыхнули два горящих шара. Его пасть изнутри, а потом и весь силуэт разгорелся. И спустя пару секунд с неба на лес обрушилось лавиной пламя. «Нет — Нет! — закричала я. Внезапно будто наушники оказались на моих ушах. Горящие глаза чудовища обратились в мою сторону. Мы уже приближались к замку, когда Дагилдарк обнаружил объект своей ненависти. Тень развернулась и полетела к нам. Народ разбегался кто куда и кричал. Откуда-то возле замка выросли воины тени. Дарьян обнял меня одной рукой, а другой достал меч, готовясь отбрасывать каждого, кто приблизится к нам». Прозвучала команда, и со всех сторон на нас ринулись прислужники дракона. «Держись!» — крикнул Дариен. «Я взялась за поводье. Мы были уже близко к замку. Двое воинов со вскриками отлетели от меча правителя Зейлонда и остались позади. Остальные нагоняли. Тень уже пролетела над нами, когда мы внеслись в ворота заднего двора». Дариен спрыгнул с коня, стянул меня и, взяв за руки, бросился к двери. В подземелье скорее. Если что, я их задержу. Беги в арку и прячься. Я молчала. Внутри все сжалось в комок, а голос Дарьи как бы звучал издалека, и в голову пробивалось нечто ужасное. Страх сковывал, но он уже и заставлял меня бежать в темноте чуть ли не через ступеньку вниз. Сзади слышался топот воина в тени, ворвавшихся в замок. Охраны почти не было, все рванули в лес. А, может быть, её ее... Не было и вовсе. Мы вбежали в зал. Портал. Вот он. Дарьян протянул руку, что-то прошептал на эльфийском. Через несколько секунд появилось мерцание в воздухе. Топот приближался. В зал влетели трое морщинистых воинов и бросились к нам. Я достала танго. Остывшая от страха мокрая ладонь потеплела. Воины приближались, а Дарьян все еще держал руку перед аркой. Я стала размахивать мечом во все стороны, лишь бы воины не добрались до него. Свободной рукой он тоже отбивал атаки, не давая противникам приблизиться. Через несколько секунд, показавшихся долгими минутами, я услышала. «Давай, Мира!» Сверху раздался дикий грохот. Но в этот момент я уже шагнула в сияние портала и оказалась на красных камнях. Не теряя ни секунды, Я побежала туда, где в скалах можно было отыскать укрытие. Огромные валуны, острые каменные пики, стены и ущелья. Нужно было спрятаться от дракона. Дарьяна еще не было. Я услышала, как он, ругаясь на эльфийском, буквально вывалился из арки на камни. «Сюда!» — крикнула я. Он встал на ноги и бросился за мной. Не было в нем сейчас ничего от правителя, и Юрки, как мальчишка, он проскочил в щель между валунами, в небольшую пещеру, проходимую насквозь. Мы замерли, прислушиваясь, только наше шумное дыхание не в силах были прекратить. В голове у меня стучало, но не хватало времени и сил настраиваться сейчас на какой-то другой канал. Возможно, это создавал помехи до да, Агилдар. В пещере я стояла в полный рост, а Дариен слегка пригибался. Погони я не слышала. Мы почти перестали дышать и вскоре уловили движение. Кто-то бежал к нам от мерцающих врат. До нас доносились обрывки фраз. «Воины тени». Я старалась держать перед собой образ желтых с прорезями глаз и милой, в кавычках, драконьей мордахи. но не слышала короля. Ох, как бы нам сейчас не помешала его помощь. Сердце моё колотилось от страха, а воздух вокруг искрился от напряжения и пахло озоном, точно перед грозой. Дариан приложил палец к губам и прижался к стене. Я тоже прижалась, стискивая в кулаке уже горячую рукоять танга. Эльф бесшумно начал красться к одному из выходов из нашего укрытия. Голоса с той стороны приближались, казалось, их было двое. Первый, заглянувший в пещеру воин, так и остался лежать у входа, проколотый резким ударом меча. Второго Дарьян встречал хлебом солью уже в пещере. На звуки возни и вскрика первого подтянулись другие. Слева от меня возникла морщинистая фигура, пригибающая голову на входе в грот. Воин выставил меч вперед и подзывал меня к себе костлявым бледным пальцем. Его красные глаза сузились. Покрытое складками лицо из цвета выдавало напряжение и злобу. Я пятилась и боялась оглядываться. Но звуки, что я слышала за спиной, говорили мне о том, что Дариен занят. И рассчитывать ближайшие секунды мне надо на себя». В отличие от киногероинь, которые смело бросаются в битву с мужчинами, я пятилась, чтобы хоть краем глаза увидеть Дарьяна, пока не отступила к стене. Воин замахнулся. Танго мне руку. Он явно рвался в бой. Я дала ему возможность выступить и отбила удар его плоскостью, звенящий, как десять колокольчиков. Дарьян крутился волчком. Как оказалось, он контролировал ситуацию. Когда в проходе появилось еще трое, заметив нежелательное подкрепление, он одним ударом отправил в нокаут моего противника. Трое бежали, размахивая оружием. И я приготовилась принять бой вместе со своим тренером. Как внезапно шум в голове выключил меня из происходящего. Скрежет и ругань ушли на задний план. «Зловещий шепот» пробивался в мысли. «Дракон», — прошипела я Дарьину. Я опустилась на колено. Ноги не держали, тошнота подступила. Я закрыла руками лицо, сились выдержать внутреннюю атаку и заставила себя рисовать перед мысленным взором жёлтые глаза короля Эфириуса. Кто-то потянул меня за волосы, но боль тоже была приглушена в данный момент. поэтому я не подчинилась, а вместо этого позволила танго повеселиться. С разворота мы прочертили по ногам того, кто схватил меня. Он заревел на весь груд и выпустил мои волосы. Я вскочила на ноги, с разбегу врезалась в бок одного из дерущейся с Дарьином и припечатала его к стене, воспользовавшись эффектом неожиданности. «Они избивали моего любимого, и я не собиралась их жалеть». Танго легко вошел в щель в броне. Резкая головная боль и крик Дария «Наложись!» совпали во времени. Падая на камень, я подняла голову и посмотрела на вход в пещеру. Черный силуэт пригнувшегося в просвете грота дракона с огненными шарами вместо глаз, изнутри наполненный пламенем, которая с рыком врывалась из его пасти. Дария накрыл меня своим телом. «Держись! Я здесь!» Прогремело у меня в голове. Спокойный твердый голос Эфириуса я узнала сразу. Даггилдарк ощетинился и взлетел. Мы с Дарьей вскочили. «Он уйдет в арку!» — крикнула я. Мы бросились на выход из грота. Воины и эльфы-лучники выбегали из портала и занимали позиции за камнями. Да Гилдар кружил над красными скалами. Трое драконов приближались. Мы спрятались за высокой скалой конусом. Мерцающие врата были окружены. «Уйдет! Что делать, дарен, — беспокоилась я. Как только драконы подлетели на достаточное расстояние, я услышала знакомый хриплый голос, отдавший команду. Лучники вскинули луки. Оузон скомандовал еще раз. Они выпустили стрелы. Я закрыла руками рот, чтобы не закричать. Драконы разлетелись, но несколько стрел с успехом воткнулись в тела и крылья. Дайгел Дарк злорадствовал, направляясь к огнедышащей троице. Один из драконов, пострадавший больше всех, немного отстал. Пламя вырвалось из пасти Дайгел А навстречу ему вырвалось пламя Эфириуса. Небеса запылали. Два пламени столкнулось в воздухе, ревя и разрывая друг друга, бросая к земле струи горячего воздуха и запаха гари. Лучники снова выпустили стрелы, когда Дагилдарк отлетел в сторону, описывая круг. В моей голове все шумело. Я чувствовала в ней присутствие обоих драконов сразу и ничего не могла разобрать. «Тебе надо уходить отсюда», — сказал Дариен. «Куда?» Я вытаращила на него глаза. Врата окружены, нас же расстреляют в упор. Драконы кружили над скалами, уворачиваясь от стрел и поджаривая друг друга огнем. Я попыталась сосредоточиться на желтых глазах, мысленно прикладывая к теплой глянцевой морде свою ладонь. — Освободи врата, Эфириус! — попросила я. Король услышал меня. Он резко спикировал вниз и выпустил пламя. Воины, кто успел, разлетелись по сторонам, кто-то нырнул за камни, кто-то повалился на землю. Мы бросились к порталу. Но Догилдарк нас заметил и камнем упал между нами и аркой. Мы с Дарьей припали к земле, укрывшись за маленьким выступом. В голове растянулись громовые слова. «Не уйдёшь!» Лучники снова стреляли. Несколько воинов в тени кинулись к нам, но один из драконов остановил их. Вот они, мерцающие врата. Считанные шаги до них и считанные метры от нас до пасти до Гилдарка. «Не уйдёшь!» Снова громыхнуло в голове. Пара шагов оставалась до портала, когда из него вывалился папа. Стоя на одном колене, он поднял своё оружие. Дарьян метнулся в сторону, потащив меня за собой. Дайгел Дарк рванулся к нам, раскрывая пасть, но узнал своего давнего врага. Я услышала хриплый крик. «Ты!» — заорал дракон. «Человек, умри!» Я видела, как чудовище делает вдох, чтобы выпустить пламя со всей его мощью, пропитанной многолетней ненавистью к моему отцу. не дождешься! — крикнул папа и выпустил из автомата бесконечную, как мне показалась, очередь. — Ты проиграл, Дайгел Дарк. Прогремел в моей голове усталый голос Эфириуса, когда он выдохнул новую порцию огня на рассыпающуюся в пыль черную тень. Я проскочила в портал. Секунда, и я уже стояла в зале магии. «Еще секунда!» И чьи-то руки схватили меня сзади и зажали рот. Кто-то тащил меня через зал к задней двери. В зале царила невероятная свалка, лязг оружия, шум, крики. Я никого не могла разглядеть. Меня, похоже, тоже не успели заметить. А теперь в темноте и подавно. Я пыталась вырваться, чтобы крикнуть, но ничего не получалось. Даже не помогало наступать на ноги тому, кто бесцеремонно меня уводил. О, зон! Когда он успел проскочить в портал? Все его войны остались там, на расправу драконом, а он сбежал и теперь с помощью меня хочет обернуть дело в свою пользу? Я задергалась изо всех сил. Не хотелось быть средством достижения цели этого хромого. Резкий запах ударил в нос, и темнота наползла на глаза. Когда черное облако вокруг меня рассосалось, Я не увидела ничего, кроме деревянных стен, хотя ощутила лёгкую качку. «Опять корабль!» — подумала я. «Это никогда не закончится?» Откинула голову назад, оперев её об стену. В ушах гудела. События, как мошкара, мелькали перед глазами. Драконы, пламя, портал, резкий запах. Неужели сонный порошок? Да, этот запах мне уже встречался. Я попыталась шевельнуться и осмотрела себя. Хуже быть не могло. Я привязана к креслу. Куда меня везут и зачем? Ведь Дейгел Дарк на этот раз действительно мертв. Зачем я им понадобилась? «Эй!» — крикнула я. «Эй, хромой! Узон, что тебя побери!» Я сама не узнала свой голос. Сиплый и низкий. Нервы были на пределе, и я боялась не выдержать очередной передряги в эльфийских землях. Сломаться, сдаться, тронуться умом, в конце концов. Дверь скрипнула и открылась. А я зажмурилась на секунду, заставляя глаза получше смотреться в лицо того, кто входил в каюту. У Узона я не спутала бы ни с кем, но тот, кто вошел, потер рыжеватую бородку и лукаво прищурился. Он даже не прикрыл за собой дверь, будто бы здесь был на корабле хозяином. Кожаные доспехи обтягивали стройное тело, а по бокам висели в ножнах кинжалы. «Эс? Что происходит?» Не выдержала я этой наигранной медлительности, наблюдая его вальяжную походку, которую раньше никогда у него не видела. «Может, развяжешь меня? Объясни уже, куда мы плывем?» Почти закричала я, Но голос сорвался, а склейская обида точно комок червей подползла к горлу. «А ты не догадываешься?» Он подошел и присел на корточки, накрыв мои уже немеющие пальцы ладонями. Я вцепилась в подлокотники кресла. «Расскажу тебе одну историю», заговорил он, как всегда, текущим, словно ручеек голосом. «Однажды эльф...» любился в прекрасную, как белые лучи птухаяла девушку. Но она отвергла его. Тогда он, будучи слабохарактерным, бросился в океан с высоченного утеса. Волны живо поглотили его. И словно голодный кракен рвали на части, швыряя об камни и смешиваясь с песком. Эс нахмурился и посмотрел сквозь меня. Я ощутила, как тело пробирает дружь. пока, наконец, не забросили в подводный грот, в глубине которого, куда не проникает ни свет, ни морская вода, влачила свое безрадостное существование мрачная тень, душа некогда могущественного дракона. Тень объяла израненное и уже мертвое тело своей чернотой, как туман обнимает нас ранним утром, и вдохнула в него жизнь. С третьим вдохом мертвец ожил и открыл глаза. Эс склонился к самому моему лицу. Эти глаза сейчас перед тобой. Я вздрогнула, невольно отпрянула от Эза, чем вызвала его смех. Таким смехом можно было разогнать адских псов, настолько зловеще он прозвучал. Эз встал и развел руками. Внешность эльфа. Душа дракона и способности воина в тени, созданных из моей крови. Вот почему я могу быть невидимым и недоступным для слуха, даже эльфийского. Так, это был ты? Да. Это мне-то отдавило ноги, пока я тащил тебя к выходу. Он ткнул пальцем мне в грудь, а я моргала, не смея верить своим глазам и ушам. «Нет, Эс, я не могу в это поверить. Что за бред ты несешь? Ты все время был с нами. Ты помогал мне. Ты достал для меня танго, и в тебя стреляли». Я выпалила все возможные аргументы. Но чем больше говорила, тем холоднее мне казался его взгляд. Эс хмыкнул, все еще стоя напротив меня. «Что такое пара стрел для воина тени?» Впрочем, дослушай да историю. Теперь уже нет смысла скрывать. Он взял кресло и уселся передо мной, откинувшись на спинку. Я отправился и вышел на сушу. Свою любимую девушку я застал ночью за толстой книгой, страницы которой рассыпались в ее пальцах, когда она увидела меня. Она хотела закричать, но страх сковал ее. Тогда я подошел Взял ее за плечи и поцеловал. А потом сделал то, на что бы у меня никогда не хватило смелости, если бы не душа дракона. Потом я все рассказал, как было. Выслушав, девушка не прогнала меня. Она сказала, «Теперь весь мир будет принадлежать нам». Перед моим мысленным взором стали синие глаза, искрящиеся от напряжения, и белые пальцы в голубых разрядах. Эз посмотрел в окно за моей спиной. Корабль начинала раскачивать, и если бы мой желудок не был пуст, как кошелек студента, ему пришлось бы делиться содержимым с окружающим пространством. Дальше все было легче легкого. Для тени нет препятствий в темноте. Я стал по ночам наведываться в замок Темноликова, чтобы быть в курсе его планов. А днем прилежно обучался в городе мастеров языку людей. Ведь именно я подсунул ворону, вечно обитающему в библиотеке, книгу, где о создании мерцающих врат говорилось. «Прочтенные руны будут человеком, на языке драконов говорящим». И, конечно, я оказался рядом, когда понадобилось найти нужного человека. «С помощью магии, в том числе и факела поводыря, я выследил тебя за несколько дней до того, как мы впервые встретились». А остальное, в общем, ты знаешь». Он поднялся, снова посмотрел на окно, сдвинув брови. Корабль качнула. Эз еле удержался на ногах, а я ударилась головой об стену. Но в этот момент один из последних солнечных лучей скользнул по полу и высветил в углу в груди хлама рукоять в золотых веточках. Всего секунду, и луч исчез. А я поспешила отвести взгляд, чтобы не привлечь внимания. «Эз, пожалуйста, оставь эту затею. Дракона больше нет, и вашим планам не суждено осуществиться. Отпусти меня». Эз усмехнулся. «Дракона нет, но я завершу начатое дело, а ты мне в этом поможешь. С помощью тебя я буду держать в руках правителей сразу двух сильнейших эльфийских земель. Это такая удача, что восставший влюбился в тебя. Он улыбнулся, а я ощутила, что краснею. Нет, он меня не отпустит, а запрет в подземелье навечно. Единственный шанс сбежать — это сбежать с корабля. Что ж, увидимся, когда будем на месте, девочка. Я не стала его задерживать и отвела взгляд. Не могла больше смотреть в лицо того, кого столько времени считала другом. И не стала спрашивать, почему он достал по моей просьбе танго, чтобы он не вспомнил про меч. Очевидно, собирался и дальше сохранять мое доверие до тех пор, пока им не понадобилось бы меня убить. Эз вышел и захлопнул дверь. План уже созрел. Теперь осталось попробовать справиться с креслом. Я попыталась привстать, но его тяжесть тянула меня назад. Тогда я потащила его по полу, выставляя ноги вперёд, и подтягивалась за ним вместе с креслом. Иногда корабль помогал мне, подталкивая, уменьшая сопротивление кресла. Иногда наоборот. Но скорее качка была мне на руку. За бортом ревели волны, заглушая производимый мной шум. Я преодолела расстояние около пяти шагов, когда поравнялась танга. На моё счастье, он лежал не на самом полу, поэтому наклонять кресло мне пришлось не сильно, и вот мои онемевшие пальцы с трудом сомкнулись на рукояти. Они медленно перебирались по ножным, вытаскивая их из-под сломанного табурета и серого мятного плаща. После того, как пальцы левой руки ухватили за противоположный конец ножен, я стала перебирать пальцами правой руки по лезвию, чтобы вытащить меч. Из ладони закапала кровь. Достаточно было легкого касания, чтобы распороть кожу, но мысль о том, что Эс посадит меня в подземелье, откуда уже никогда и никто не сможет вытащить, придавала сил, и, свистя сквозь зубы, я медленно двигалась по лезвию, пока, наконец, окровавленный танго не освободился от одежды. Стараясь не касаться ребра, пальцы начали обратный путь в сторону рукояти. По моему лицу стекал пот, волосы липли к шее, и когда рука достигла рукоятки, я зажмурилась, вгоняя обратно в глаза затуманившие взгляд слезы. Теперь главное — случайно не перерезать себе вены. Лезвие скользнуло по веревке. Хватило двух движений, чтобы волокна разъехались, и меч коснулся кожи, оставляя красную борозду. Так, и виток за витком, я распиливала путы на левой руке. Корабль раскачивала. Я часто промахивалась по веревке. Когда я, наконец, освободилась, на коже олели неглубокие порезы. С правой рукой вышла ловчая, но из-за качки я и ее умудрилась изрезать. И теперь мои руки выглядели так, словно я дралась с бешеной кошкой. Оттуда, где лезвие погрузилось глубже, стекала на пол кровь. Не выпуская танго из руки, забилась в угол и прикрыла глаза, чтобы избавиться от тошноты. Кажется, я уснула, потому что, когда скрипнула дверь, в окошко заглядывали первые звезды, отчего каюту заполнял голубой свет. Увидев Эзо, я вскочила, вцепившись в рукоять меча. — Мира! Мира, что ты наделала? Посмотри на свои руки и рубашка в крови. Неужели ты надеялась сбежать от меня? На корабле сорок воинов тени. Это по меньшей мере глупо. Он приближался медленно и растягивал слова, наслаждаясь своим преимуществом. «Не подходи!» — крикнула я, закрываясь мечом. В ту же секунду Эс скользнул ко мне, не касаясь пола. Его глаза вспыхнули красным, Мгновение, и моя рука с мечом впечаталась в стену, а сильные пальцы сдавили горло. Я не могла вдохнуть и только безрезультатно пыталась оторвать руку из-за себя. «Видишь», — зашипела над моим ухом, — «я могу тебя убить одной рукой». Он слегка ослабил хватку, и я сделала маленький вдох. Но нельзя, потому что восставшись сразу же начнет войну. А мы еще не готовы. В рядах воинах тени Большие потери. Да и план нуждается в пересмотре, И дракона больше нет. И это все из-за тебя, человек. Эс никогда не называл меня так. И это был не Эс, А монстр, живущий внутри него, Чьи глаза сейчас злобно светились Сияния звезд. Я, не глядя, потянулась левой рукой К его бедру, Схватила за кинжал и ударила я за в ногу. «М-м-м-м!» м замычал он, отпустив меня и согнувшись над раной. Моя правая рука наконец смогла пошевелиться, но пальцы все еще впивались в рукоять, превратившись в белый с синими прожилками мрамор. Я прижала руку к животу, растирая запястье. Тупая боль от удара в живот заставила меня с криком выдохнуть. Корабль подбросила, и в этот момент раздался еще один оборвавшийся крик. Я подняла глаза и застыла. Эз двумя руками вытаскивал из своего живота мой меч. Его глаза снова потемнели, а губы беззвучно шевелились. Освободившись, он повалился на спину, изо рта побежала кровь. — Эз, нет! — закричала я, падая на колени рядом с ним. Слезы потекли по щекам. «Я не хотела, Эс, пожалуйста!» «Так будет лучше для всех, девочка!» Сказал он хрипло и еле заметно улыбнулся. «Боже, я убила его! Я убила Эса, сама того не желая!» И сейчас он смотрел на меня, как никогда, теплым, сожалеющим взглядом. Все это время в нем боролось доброе и злое, То, что осталось от эльфа, с тем, что досталось отдал Гелдарка. Эс закрыл глаза, и по бледному лицу побежали тени, оставляя после себя на коже глубокие шрамы. Точно он весь состоял из лоскутков, каким, наверное, он и был, когда дракон нашел его. Шея и руки тоже покрылись шрамами. Я вытерла слезы и хотела подняться, но вздрогнула, услышав вопль. Возле двери стояла Чаинана, а из ее пальцев в пол били сияющие молнии. Она с шипением подняла руки. Я зажмурилась, понимая, что ничего не успею предпринять. Но очередной толчок повалил меня на бок, рядом с телом Эза. А Чаинана, не устояв на ногах, упала, ударившись головой о край стола и отключилась. «Море явно сегодня на моей стороне». Промелькнула мысль, когда я вскочила и, подобрав с пола серый плащ, накинула капюшон и выскользнула из каюты, заперев дверь точащим из скважины ключом. Волны свирепствовали, подбрасывая корабль, как бумажную лачонку. Я вцепилась в борт и, осторожно выглядывая из-под капюшона, смотрела, как команда пыталась выровнять курс. Рослый воин тени крутил штурвал, налегая на него всем телом, а другие с криками спускали паруса. Но судно несло и несло вперёд, и вот там, куда стремительно мчался корабль, на фоне ночного неба показалось лёгкое, бледно-розовое мерцание. Сначала я подумала, что это игра звёздного сияния в каплях воды, но раздались громкие приказы, и матросы повалили на палубу. Те, кто не успевал хвататься за что-нибудь, отшвыривало к бортам. Они сбивали друг друга с ног. А я замерла, стараясь слиться с кораблем в своем сером плаще. Мы проскочили в варку за считанные секунды. Волны сами несли нас в нее. И когда мерцание осталось позади, я обернулась и поняла, почему поднялся шум, заглушающий даже грозный голос моря. Вдали виднелся берег, и над утёсом возвышался знакомый силуэт с острыми крышами. «Замок земли предков!» Слёзы облегчения выступили у меня на глазах. Один из воинов бросился в мою сторону, и я прижалась к стене каюты. Я слышала, как он подёргал дверь, потом открыл её и закричал. Потом выбежал на палубу и закричал ещё сильнее. Всё это подсказывало, что сейчас меня начнут искать. Забившись в дальний угол за каютой, я посмотрела за борт. Прыгать в беснующиеся волны означало страшную, но быструю смерть. Остаться на корабле означало смерть от колдовских пальцев Чаинаны, которая вот-вот могла очнуться. Меня хватил озноб. Выбор был небогат, а времени на раздумье не оставалось совсем, потому что две пары красных глаз уже испепеляли меня. Я взяла в руки меч. Если мне не хватит смелости прыгнуть, то я хотя бы попытаюсь отбиться. Воины оценили мою попытку, довольно оскалившись. А когда я увидела, что слева от меня проплывает замок, то поняла, что мы уже входим в бухту. И схватилась за борт, прижавшись к нему. Только я сделала это, двое воинов полетели назад себя на несколько метров и упали на спины. Попадали все, кто находился на палубе и не успел ухватиться за опору. Гул волн и крики воинов заклужил скрежет. Раздался треск, и одна из мачт обломилась и рухнула вниз. Корабль скреб по дну, но упорно двигался вперед и остановился, только распахав побережье носом. И здесь уже я не стала ни думать, ни мешкать, а перемахнула через невысокий борт и плюхнулась в море. То, что было мелко для корабля, оказалось глубоко для меня, так что я вся ушла под воду и даже не коснулась ногами дна, прежде чем начала всплывать. Вокруг царила паника, и до меня уже никому не было дела. Скрываемая фиолетовой ночью, я поплыла вдоль берега к утесу. Волны сами гнали меня вперёд, и я лишь набирала побольше воздуха в грудь. Здесь Баарион увозил меня на плоту. Я знала это место и издалека видела, как к берегу направляется эльфийский отряд. Предстояла недолгая битва. «Тебе надо домой. Ты всё ещё в опасности на земле эльфов. Твой мир, твой дом», — сказал папа, когда я сидела у камина, одетая в тёплое платье до пят. и пила согревающий травяной чай. Как я ни пыталась проскользнуть незамеченной, меня обнаружили, когда я вышла из-за утёса на тропу. Ночь была неспокойной, и вооружённые воины растянулись вдоль всего побережья. Жгли костры, ходили по тропам, дежурили на дорогах. К счастью, меня сразу признали и доставили в замок. — Ну почему? — спросила я сдавленным от наступающих слёз голосом. Эти несколько дней, что я прожила здесь, были лучшими в моей жизни. По крайней мере, за последние годы. Я люблю маму, но у нее своя жизнь. И только здесь, в Альвое, я чувствую себя нужной. Здесь ты и брат. И Дарин, конечно, закончил за меня папа. Я опустила глаза. К сожалению, его я не застала. Он отправился в погоню вместе с Дрейдеином на военном судне. За кораблем, исчезнувшим в тумане, стоило лишь отплыть от берега. А Адрион и отец искали меня в земле предков и зачищали территорию от воинов тени. Брат и сейчас отсутствовал в замке, решая навалившиеся на его землю проблемы. «Разве не могу я быть полезна здесь?» «Я обещал Эфириусу, Мира, что ты покинешь Альвою». Это было единственным его условием, чтобы вмешаться в войну с Дагилдарком. Знаешь, дракона нельзя обмануть. Внутри меня разгорелось пламя. И никто ничего мне не сказал? Значит, вы все решили за меня? Почему он не взял с меня это слово? Эфириус увидел твое лицо и не смог заговорить об этом. Он сказал, что твое присутствие в Альвое принесет новую войну. Но меня больше беспокоит твоя жизнь, дочка. Здесь ты будешь в опасности, тем более теперь, когда ты нанесла удар этой колдуньи». Вскоре вернулся брат, а через день, получив с птицы письмо и развернув корабль, прибыл Дариен. Собралась я быстро, чтобы не растягивать процесс расставания, и мы вместе отправились к мерцающим вратам. «Как будто это было вчера». Сердце затрепетало. Здесь я очнулась от действия сонного порошка. Здесь мы сидели у костра с Гелиусом и Эзом. Внутри при этой мысли больно жгло. Здесь все это началось. А Адрион обнял меня крепко, и мне стало так тепло в его объятиях. Мой брат такой сильный. Мне не страшны рядом с ним никакие неприятности. Как же мне не хватало его в моей прежней жизни». Как много мы потеряли, не проведя вместе детства не играя и не храня секреты друг друга. Я люблю тебя, сестренка, но тебе нельзя оставаться в моем мире. Может быть, когда-нибудь, когда все утрясется... Он не стал продолжать. Я и так понимала, что ничего не будет потом. Ничего не утрясется. Портал будет запечатан навсегда. С Барионом мы обнялись. Он погладил меня по голове, и я потрепала его по волосам, став на цыпочки. Гелиус прижал меня к себе и сказал, что будет ждать встречи, а далее поцеловала в щеку. Я подошла к отцу. — Папа, а ты? Ты же человек. Может быть, — спросила я, хотя и так было понятно, что отец не вернется после стольких лет, проведенных в мире драконов, после стольких лет разлуки с сыном. которого он хоть немного, но растил, в отличие от меня. «Я теперь чужой в мире людей», — сказал он и вздохнул. А глаза его смотрели с грустью, и я чувствовала, что ему искренне жаль расставаться, как и мне. «Не говори маме, не стоит. Лучше бы ей выйти замуж и жить счастливо. У них ведь двое детей». Я не хочу разрушить еще несколько жизней, ведь и без того принес кучу страданий всем, кого любил. Но я никогда, поверь, никогда не думал только о себе. Наоборот, я хотел счастья и мира слишком для многих, в результате лишая этого самых близких. Я поцеловала его в колючую щеку и коснулась плеча. «Давай, пап, держись, еще увидимся». Добавила я неуверенно. Мы должны еще увидеться. Дариан дождался, когда я попрощалась с остальными и долго держал меня в объятиях, взрываясь носом в мои волосы и поглаживая по спине. Он не сдерживал эмоций, голос его тоже дрожал, а глаза блестели от влаги. Наши губы нежно попрощались. А говорить я уже не могла вовсе. Комок сдавил горло окончательно. А Адрион уже держал ладонь перед вратами. Мерцание усиливалось, и серость города встречала меня с той стороны. Я еще раз оглянулась и шагнула в портал. «Прощай, Альвая». Это только в кино героиня вбегает по трапу, а потом оборачивается и ничего не может ее остановить, потому что, забыв все на свете, она спешит в объятие любимого, с которым не расстанется никогда. Я же просто выскочила под проливную дождь, не успев раскрыть зонт, прежде чем он смешался с льющими потоком слезами. Вдалеке сверкнуло. Почувствовав запах озона, я сделала глубокий вдох. И в этот момент острая боль пронзила спину, отдала в голову и растеклась по всему телу. «Мира!» — услышала голос Дарьина. и надо мной, словно из тумана, показалось его лицо. Почему он так напуган? Не закрывай глаза, терпи, милая. Сюда! — услышала я папин голос и ощутила щекой прохладное прикосновение травы. Все звуки смешались в один далёкий гул. Стало трудно дышать. Всё будет хорошо, дочка, помнишь? Дракон умирает только на своей земле. В тебе моя кровь. «Вальве ты не умрёшь!» «Вальвое?» Меня бросило в жар. Точно из-под холодного душа я резко вошла в горячий. «Значит, всё-таки вальвое?» Свет проник под веки так же внезапно, как до этого их окутала тьма. Я видела пламя. Оно было повсюду, обдавало меня жаром, заставляя тело покрываться испариной Пахло смолой, а потом угасло. Обратилась к крошечным огоньком белой свечи, стоявшей на низком столике возле меня. Я покрутила головой. Боль ушла вслед за пламенем. Приподнялась на локтях и огляделась. Эта комната не была мне знакома. Белое сияние заливало только пятачок перед моей постелью. Остальное скрывалось во мраке. И мне пришлось встать, чтобы понять, где я. Ноги с непривычки дрожали. Сколько же я пролежала в забытье. Что вообще произошло у мерцающих врат? В памяти всплыло лицо Дарьина с испуганным взглядом. И папин голос. «Вальвая, ты не умрешь». Почему я могла умереть? Меня ранили? Только когда ноги сделали два неловких шага, а глаза привыкли к темноте, я поняла, что нахожусь за плотной коричневой шторой. Немного отодвинув край, я увидела слабо освещенную комнату, уставленную полками с банками, флаконами и шкатулками. На столе возвышалась стопка толстых книг. За столом в кресле дремал пожилой мужчина. Пальцы его левой руки лежали на раскрытом фолианте, а правая рука свесилась с подлокотника и слегка подрагивала в те моменты, когда из приоткрытого рта эльфа С воздухом выходил слабый свист. За дверью послышались шаги, и я задернула штору. Это был Адрион, но не один. Брат говорил на эльфийском, а встрепенувшийся эльф, откашлявшись, отвечал. «Ты рискуешь, сынок», — раздался папин голос. «Если зло проникнет в мир людей, начнется непоправимое. И потом посмотри на себя. Сколько ночей ты уже не спишь». «Знаю, много», — холодно ответила Адрион, а я села на постель, измерив, чтобы не пропустить ни звука, хотя мое сердце так забило, что заглушало тихие шаги за шторой. Но я не могу так с ней поступить. Вспомни, отец, у тебя не было выбора. Ты страдал, а мама не смогла пережить разлуку. Я буду держать врата сколько потребуется. У меня на глаза навернулись слезы, но я не хотела себя выдать, поэтому, смахнув их, вышло из укрытия. «Что случилось?» — спросила я, отодвигая занавеску. Под этими словами я подразумевала и то, что произошло со мной, когда я прошла через портал, и то, что стряслось с миром эльфов теперь. Все трое повернули головы и посмотрели на меня. Пожилой эльф закряхтел, подавая мне руку и указывая в кресло. Но я покачала головой. Синие глаза Адриона сейчас как никогда выделялись на бледном вытянутом лице, а завязанные в хвост волосы растрепались и местами слиплись. Увидев меня, он с облегчением вздохнул. Папа, опомнившись, обнял меня и поцеловал в лоб. Потом взял мое лицо в ладони. Он как будто постарел. Или это освещение подчеркнуло его морщинки? А может, сказались усталости бессонные ночи? Но видно было, что он едва держался, чтобы не дать волю слезам. «Как ты, солнышко?» — спросил он шепотом. «Я в порядке, пап. О чем вы говорили сейчас? Почему Адриан не спит по ночам? Что произошло?» Я переводила взгляд с одного на другого, ожидая ответов сразу на все вопросы. А эльф, по-видимому, местный лекарь, что-то бубнил себе под нос и своими бутылочками, расставляя их на столе, переливая и смешивая жидкости. «Тебя ранил стрелой один из воинов в тени. Мы поймали его и допросили, но он ничего внятного не мог нам сказать. Точно помешался и не понимал, что делает. Объяснил брат. «Войско Дайгелдарка?» Было создано при помощи магии. Потеряв хозяина, они могли лишиться разума, если таковой вообще имелся. Или у них появился новый хозяин и отдал им команду меня убить. Закончила за брата я сама. Мне это представлялось более вероятным. И почему-то вспомнился взгляд Чаинаны, вызывающий озноб. Ей была подвластна магия. «А значит, и магическое войско могло оказаться в ее владении?» «А Дариен? спросила я с надеждой, посмотрев в глаза Адриона, хотя была уверена в том, что услышу. «Он ушел вратами в Зейлонд. Я пошлю за ним прямо сейчас, если ты хочешь. Пойми!» — я жестом остановила его. «Конечно, я знаю. Значит, вы сражаетесь?» «Охраняем врата, дочка», — сказал папа, обнаружив на полке бутылочку с прозрачной янтарной жидкостью и старательно ее откупоривая, чтобы понюхать содержимое. «Твой брат не стал закрывать их без тебя», — добавил он, удовлетворившись ароматом, и мотнул головой лекарю, спрашивая разрешения, хотя ты больше не скована условиями дракона. Лекарь только развел руками. Папа сделал глоток и шумно выдохнул. «Я хотел, чтобы у тебя был выбор мира», — сказала Адрион. «Теперь ты свободна в своем решении. Но я не смог бы себя простить, если бы решил за тебя». От слез опять защипали глаза. Я сделала глубокий вдох, который получился прерывистым, но придал мне силы для ответа. «Спасибо, Адрион. Я уже решила. Сегодня вы закроете дверь за мной». Я в ответе за тех, кто остался по ту сторону мерцающих врат». Отец и брат переглянулись. Папа сделал еще глоток из янтарной бутылки и вытер рукой щетину на подбородке. Они поймут. И Дарьян тоже. Мы с мамой уже пережили это однажды, потеряв мужа и отца. И я не могла снова заставить ее страдать. Последний раз взглянув на заходящий Птухайл, я сделала шаг и оказалась под проливным дождем, опять не успев раскрыть зонт. В сумочке зазвенел смартфон. Удивительно, что почти месяц, пролежав без зарядки, он совсем не разрядился. Звенел будильник. Я посмотрела на часы. Они показывали в утра. Значит, из-за моей первой попытки вернуться время сдвинулось. И я опоздала на поезд. Надо было срочно позвонить маме, но тут я заметила дату. Это был тот же день, день судебного заседания. То есть время сдвинулось назад. В таком случае мне еще предстоял суд. Поэтому я направилась в здание суда. Как и в прошлый раз, показала сумочку, паспорт и поднялась на второй этаж. Как и в прошлый раз, слушание дела затягивалось. Те же вопросы, те же доводы, те же напуганные свидетели и те же обозленные истцы. В стекло хлестали крупные капли дождя, и судья смотрела на меня поверх очков, не поднимая головы от материалов дела «Представитель ответчика желает что-нибудь добавить», спросила она тоном, который напрочь отбивал любые желания. Со стороны истца донеслись перешептывания, а в окно снова силы ударил дождь. Я покрутила в пальцах ручку, глядя в глаза судьей, и прочла в них единственно возможный вердикт. Она уже все решила, и не было смысла подавать голос, искать выход, точки соприкосновения, приводить еще какие-то доводы. Я сделала глубокий вдох. «Уважаемый суд!» – произнесла я медленно, твердым, неожиданно для меня самой голосом. «Я хочу предложить истцам мировое соглашение». Судья подняла голову и выпрямила сутулиную спину, молча оглядывая зал. Шепот стих, и даже шум дождя за окном мне показалось делался тише. Истцы переглядывались с живым интересом в глазах. «Суд откладывая дело», — громко объявила судья. предоставляя сторонам время для урегулирования спора мирным путем. Судебное заседание закрыто. Я выбежала из здания суда, мягко ступая кожаными сапожками по ступенькам. Дождь кончился, и ласковые лучи непривычно маленького солнца золотили чисто вымытую зелень, отражаясь в каждой капле воды. В воздухе парило. Я расстегнула плащ, А под белой эльфийской рубашкой, легко касаясь кожи, согревало меня воспоминаниями сердца Мананана. Хотя нет, сердце Дариена.